7. Полюбовавшись тем, как сухой мистер меняется на благородное сэр, Алексей пробежался глазами по особенностям класса. Сэр Браун, 61 уровень по имперской классификации чиновничьего аппарата. Сильные черты: цепкий взгляд, буква закона, стрелок, идеальная память. Слабые черты: публичная фигура нелегитимный, требуется подтверждение императора. Штраф ко всем характеристикам и навыкам 20%. Баронет. И п вольный Макалёша, иронично подумал про себя Алексей, глядя в полные счастья глаза Брауна. Мечты сбываются. От лица главы города англичанин пришел в себя и с достоинством поднялся из-за стола. Объявляю вас, Алексей, почетным гостем города. Внимание, отношение с поселением город повышено с до уважения. Сэр Браун, Алексей поднялся следом, с сожалением посмотрев на съеденный ужин. От всей души поздравляю вас с новым классом». И помните, Мак понизил голос, чтобы снять все штрафы, нужно принести присягу императору. Говорить тише не было нужды, ведь купол так и висел вокруг стола. Но Алексей по опыту знал, когда понижаешь голос, люди начинают прислушиваться и серьезнее относятся к полученной информации. Если император окажется разумной личностью с адекватными требованиями, «Я, пожалуй, так и поступлю», – не раздумывая ответил англичанин. «Еще раз огромное вам спасибо, Алексей. Сейчас же прошу прощения, но мне срочно нужно в мэрию». «Чувствую, скоро город накроет волна реформ», – подумал вольный маг и, дезактивировав купол, вопросительно посмотрел на барменшу. «Девушка, счет, пожалуйста». Та молча показала ему два пальца, но Алексей бросил на стол три золотых. Очень уж ему понравилась местная еда. Выйдя из помещения, он пустил вокруг себя биение жизни. ух ё! От количества одаренных разумных у него заребило в глазах. Складывалось впечатление, что на втором ярусе нет ни одного обычного человека, причем некоторые индивидуумы по силе ауры могли с легкостью посоперничать с преподавателями академии. Изнывающие от нетерпения пацаны обнаружились недалеко от входа в трактир. Игорь стоял, привалившись спиной к стене, Яр сидел на корточках и чертил что-то ножом на земле, но ну а Зеленый лениво переругивался с местным конюхом. «Может, лошадей возьмем?» – предложил Алексей, подходя к пацанам. «Сомневаюсь, что вы умеете держаться в седле», – тактично возразил Яр, поднимаясь на ноги и стирая вычерченную фигуру, в которой Алексей разглядел, крестики-нолики. «Пошли», – мрачно бросил Игорь, не глядя на Алексея. Игорь и Зеленый сразу же оторвались вперед, а Яр наоборот поравнялся с Алексеем. «Алексей», — Яр посмотрел снизу вверх, — «у вас хорошая память?» «Хорошая», — осторожно ответил Мак, — «тогда запоминайте». Сначала Яр говорил медленно, периодически посматривая на Алексея, понимает ли, но как только убедился, что Мак все схватывает на лету, перешел на обычный темп речи. Сначала шла общая информация об организации приключенческих артелей. Алексей узнал рекомендуемый состав группы от 5 до 15. Налоги, обязательные к уплате, 15% от стоимости оценки. С интересом послушал кодекс авантюриста, в котором описывалось самое главное для приключенца, как справедливо поделить хабар. Так, например, Алексей узнал, что приключенец, нанесший финальный удар, получает до половины всей добычи, а если ему довелось нанести больше всего урона монстру, то тот был вправе первым выбрать хабар. После этого Яр поверхностно рассказал об устройстве второго яруса. На нем парень не стал заострять внимание, заверив Алексея, что второй они проскочат по прямой и без проблем. На третьем ярусе их ждала длинная дорога по центральному коридору, вплоть до огромного зала, в конце которого стояла крепость, перекрывающая ход на четвертый ярус. Сразу увидишь, там еще две белые палатки стоят. В принципе, третий ярус до сих пор не был исследован до конца, и на нем было еще много интересных мест, но чтобы до них добраться, нужно было забираться далеко на периферию. Но там обычно предпочитали шастать одиночки или сталкеры. Целью сильных отрядов был четвертый-пятый ярусы. Местным управленцам нельзя было отказать в здравомыслии, отцы-основатели постарались создать для приключенцев максимально комфортные условия, сделав выход на денежные уровни удобным и близким. А вот на четвертом уровне, по словам Яра, все было не так просто. Во-первых, их ждал лабиринт с ловушками, как с магическими, так и механическими, А во-вторых, как сказал парень, там иногда пошаливают свои же. Насчет пятого Яр сказал лишь одно. «Иди за мной шаг в шаг. Я падаю, ты падаешь. Я бегу, ты бежишь. И никакой, слышишь, никакой магии». «Слушай, Яр», — не утерпел Алексей, — «а откуда здесь это все? В Академии, конечно, говорили про давнюю войну, в которой наш мир сотрясался от магических баталий и войн, гремевших как на поверхности, так и в подземельях» но неужели за все эти тысячелетия оставшуюся с того раза нежить, големов, химер и прочих магически созданных существ не вывели? А зачем, пожал плечами пацан, не забывая настороженно посматривать по сторонам? Это же идеальное место для отдушины». «Отдушины?» «Ну, представь, что все эти ребята я ркивнул на встретившийся им отряд из десятка человек откровенно бандитской наружности». Промышляли бы в цитадели или в крепости, а тут они и делом заняты, и ресурсы уникальные добывают, и сдерживают рост популяции. «Так они еще и растут», – протянул Алексей. «Значит?» «Значит, где-то глубоко под землей до сих пор функционируют лаборатории или заводские комплексы, откуда и течет ручеек химер, нежити и прочих мутантов». «Интересно было бы это все исследовать», – мечтательно протянул Алексей. «А сколько всего ярусов?» «Я слышал, что один тип добирался до 84-го», скептически поморщился Яр. «Якобы воспользовался каким-то телепортом, но я не верю». «Почему?» «Попадем на пятый уровень, узнаешь», — мрачно пообещал пацан. «А пока что я тебе процитирую местную методичку». И следующие десять минут Алексей внимательно слушал лившуюся рекой информацию по ходу повествования, делая мысленные заметки. «Глубинные гоблины» по грудь человеку среднего роста, отлично видит в темноте, пользуется короткими дубинками и отравленными кинжалами. Некоторые племена освоили короткий лук, остальные довольно метко швыряются камнями. Каждый пятый отряд имеет в своем составе шамана, который каким-то образом чувствует смерть своих сородичей и отправляется на помощь. Может наводить мороки и дезориентацию. Опасен на расстоянии, в ближнем бою защиты практически не имеет гоблины не любят ярких вспышек флешки показали себя с лучшей стороны рекомендации по бою тщательно изучать место схватки гоблины мастера резких ударов с тыла и фланга в совершенстве знают свой ярус и удачно пользуются множеством скрытых ходов в некоторые места предпочитают не соваться с чем это связано выяснить не удалось рекомендация по тактике выбивать шаманы и стрелков иметь при себе огненные зелья и мага с истинным зрением Яр вопросительно посмотрел на Алексея, на что тот успокоительно кивнул, мол, есть у него истинное зрение. На площадках, в центре которых расположен синий столб, боевых действий не вести. Это место отдыха и торга. Гоблины лишь малые части опасности, наполняющих четвертый ярус. Там водятся такие твари, которых не под силу победить даже Архимагу цитадели. Синий столб – это какая-то защита, но как она работает, мы разобраться не сумели. Запомните. Если видите шайку гоблинов улепетывающих со всех ног, бегите за ними. если вам повезет, вы успеете добежать до синего столба. местный чекпоинт уточнил алексей и получил короткий кивок. нежить туповато мы до сих пор не определили откуда они лезут, но поодиночке опасности не представляют. обычным скелетам хватает одного удара дубиной. Бывают встречаются двух и трехметровые скелетоны. этих приходится уничтожать при помощи всех свободных отрядов. Иногда попадаются костяные гончие, эти самые опасные, нападают из засады и успевают подрать двух-трех приключенцев, прежде чем их упокаивают. Методы борьбы. В основном молоты, дубины, маргенштерны, огненные зелья и магия, недовольно ответил перебитый яр. Но нашей проблемой будет не нежить и даже не гоблины, а химеры и всякие магические монстры. Для них магия как магнит но я видел очень много одаренных около той таверны», возразил Алексей. «Так магов среди них практически нет», усмехнулся Яр. «Все, кого ты видел, по большей части воины со своими уникальными особенностями. А редкие маги все как один владеют сокрытием в силе. Надеюсь, у тебя есть такая штука? Иначе каменный лес мы пройти не сможем». «Что-нибудь придумаем», легкомысленно отмахнулся Алексей. Пока Яр рассказывал о местных порядках, они успели миновать второй ярус, и заплатив очередную пошлину, спускались на третий ярус. «Слушай, а этот колодец сильно глубокий?» Алексей с опаской заглянул в пропасть. Несмотря на то, что лестница была очень широкой и вдоль всего спуска были оборудованы перила, соседство с бездной не внушало оптимизма. «Пытались тут некоторые проверить», — закатил глаза Яр. «Обычно воздушники лезут». «И как?» — с любопытством уточнил Алексей, отходя ближе к стене. «Конкретно в этом спуске камнем вниз», — безжалостно подытожил пацан. «Уже и предупреждение пишем, и инструктаж проводим, но раз в месяц стабильно минус один». «Люди — не очень умные существа», — дипломатично согласился Алексей. «Да тупые со вздохом покачал головой Яр. «Ладно бы все бы этим заканчивалось, но как только у нас появляется летун, так сразу же количество химер увеличивается». Да и вообще, как будто новая волна с нижних уровней идет. Интересно, Алексей по-новому взглянул на огромный колодец и задрал голову. А у него есть верх? Тоже неизвестно, нахмурился Яр. Кто-то говорит, что выходит на забучие пески, кто-то утверждает, что там портал, который перебрасывает в середину или начало других колодцев. За разговором оставшийся путь пролетел быстро, и небольшой отряд незаметно для Алексея оказался у входа в третий ярус. «А если ниже пойдем?» — уточнил любопытный вольный маг. «Там лестница обвалена в нескольких местах», — не останавливаясь, — объяснил Яр, утягивая Алексея за собой. «Одно время химеры чуть до второго яруса не добрались по этой лестнице. Пришлось принять меры. Но...» «С новичком туда лучше не соваться», — покачал головой Яр. «К тому же ты не пройдешь в некоторые лазы». «Ясно. Ну, потопали дальше». Алексей не могло не радовать, что с каждой проведенной вместе минутой яр все больше открывался. Действовало ли так харизма или психолингвистические приемы, которые он незаметно применял. Но факт оставался фактом. Алексей из разряда чужак потихоньку переходил в разряд свои. Их небольшой отряд двигался по широким туннелям, которые то и дело оканчивались пещерами. На третьем ярусе движение было практически такое же оживленное, как и на втором. Они то и дело встречали такие же небольшие отряды, идущие навстречу или расположившиеся в пещерах. Кто-то срезал ядовитый мох, кто-то варил обед, расположившись на отдых. Пару раз до них доносился шум схватки, но пацаны даже глазом не моргнули. Корпоративная этика, важно пояснил Яр. Если отряду нужна помощь, то используется специальный звуковой сигнал. Ту-ли. Прокатилась по туннелям замысловатая трель. «Такой?» — со вздохом уточнил Алексей, уже зная ответ. «Да», — буркнул Яр и бросился к своим друзьям. «У нас миссия, но мы ближе всех. А что, если нужно продолжать путь? Разделимся!» Алексей ухватил обрывков разговора, чтобы принять решение. «Это же третий ярус!» — крикнул он, догоняя отчаянно спорящих парней. «Пошли, поможем и дальше пойдем!» «Исключено!» — нахмурился Игорь. «Какие вы тугие, покачал головой Алексей и, не удержавшись, закинул удочку. «С ребятами Марка намного проще. Да и потом», — продолжил Мак, заметив мелькнувшие в глазах мальчишек искры интереса, «вы разве не чувствуете эффект отчеток?» «Так вот это что такое!» — озадаченно протянул Зеленый. «Я-то думаю, Игорь, надо идти, мы под этими аурами даже не добитков чистых на лоскуты покромсаем». Тихо выругался высокий пацан. Судя по направлению, кто-то напоролся на червя, ему наши пуколки, как медведю комары. «Надо идти», — упрямо мотнул головой зеленый, — на их месте спокойно могли оказаться мы. «Чтоб вас всех!» — в сердцах бросил Игорь, срываясь на бег. «За мной!» Поначалу Алексей с завистью следил за тем, как парни ориентировались в тоннелях, сам он то и дело спотыкался и с трудом удерживал в поле зрения худощавую спину Яра. Но стоило ему потянуться сознанием к висящей на поясе цепи, И пустить вокруг себя импульс жизни, как ситуация кардинально поменялась. В голове появилась карта подземелий, и Алексей ясно понял цель их пробежки. В одном из тупиков находилось нечто большое и две ауры, одна из которых была смутно знакома. Как справиться с червем? – крикнул Алексей, догоняя Яра. Кислота, огонь и самое главное нужен воин-танк, – бросил на бегу парень. Которого у нас нет, кисло улыбнулся Алексей. Зелье ты есть? Есть, но мало. «Тогда слушайте план!» — Алексей повысил голос, чтобы бегущие впереди Игорь и Зеленый его услышали. «Я надеваю на себя каменную броню и сковываю его движения. Вы закидываете его зелями. Зелье передам Яру, между собой поделите сами». Раскомандовался, пробурчал себе под нос Игорь, но все же кивнул, показывая, что принял информацию к сведению. «Главное, чтобы мана хватило», — подумал про себя Алексей, доставая из инвентаря склянку с голубой жидкостью и на ходу выпивая эссенцию со вкусом корицы. «Ту-ли-ту-у-у», раздался повторный звук спасательного сигнала. «Готовность одна минута!» — крикнул Игорь, постепенно размываясь в тенях. «И помните, ваша цель — не убить его, а прогнать!» Алексей же, передав Яру несколько десятков боевых зелий из скоро алхимика, сконцентрировался на цепи. Вызвав в памяти сражение с земляными элементалями, которые ему довелось выдержать на стихийном плане, он с каждым шагом наращивал на себе броню. Камни, пыль, небольшие сталагмиты магнитом прилипали к нему. Бум-бум-бум! Когда показался вход в пещеру, Алексей был больше похож на каменного голема, чем на человека. К тому же ему приходилось пригибаться, чтобы головой не сносить висящие под потолком сталактиты. «И как только они так долго держатся без танка?» — бросил Яр за секунду до того, как исчезнуть в тенях. «Вот как», — подумал Алексей, забегая в огромную пещеру тупик. Потолок находился где-то на уровне пятого этажа, края пещеры терялись в полумраке, а посреди зала стояли две фигуры. Одна из них была окутана золотым светом и стойка отбивалась от недетских ударов земляного червя. Второй фигурой был торговец амулетами. Сам червь представлял из себя нечто длиной в несколько десятков метров и шириной минимум в метр два. «Повезло!» — донеслось с потолка. «Еще детеныш!» «Пока он занят паладином, в спину!» «Надеюсь, этот тварь не пробьет мою броню», — подумал Алексей, грузно несясь к червю. Хоть размеры благодаря каменной броне и увеличились, он чувствовал себя рядом с монстром маленьким мальчиком. И эх! Червь как раз прицеливался к очередной атаке на уставшего паладина, как сзади в него врезалось что-то очень тяжелое и немедленно принялось пережимать тело. Червь недовольно заверещал, мало того, что предыдущая добыча ему так и не досталась, так еще и новые двуногие появились в его пещере. Отвлекшись от двух человеков, он ударил своим каменным лбом вцепившегося в него трехметрового голема. Удар, еще один. Но странный голем никак не отреагировал на его удары, медленно, но верно продолжая сжимать его в своих каменных объятиях. Червь запаниковал и, не придумав ничего лучше, принялся обвивать голема, изо всех сил стараясь раздавить его массой своего немаленького тела. Но что-то пошло не по плану, Во-первых, голем неожиданно превратился в гигантский кристалл с острыми краями, которые с легкостью кромсали каменную шкуру червя. Во-вторых, сверху и сбоку на него обрушился град огня и кислоты. «Еще!» — крикнул Игорь, метко швыряя третье зелье кислоты прямо в распоротую рану. «Может, добьем?» — крикнул Зеленый, удачно метнув склянку с жидким огнем. «Уникальная шкура!» «Добиваем!» — кивнул Игорь и достал лазерный пистолет. «В район шеи! Пли!» Возвивающегося червя полетели арбалетные болты, лазерные лучи и зелья с жидким огнем. Сам монстр, внезапно поняв, что он проигрывает эту схватку, неохотно выпустил из своих каменных объятий треснувший кристалл и попытался уйти под землю. «Не спеши!» — послышался хриплый голос Алексея, и кристалл, разлетевшись острыми осколками, нашинковал приготовившегося к побегу червя. А сам Алексей, потеряв каменную броню, с хэканьем захлестнул вокруг шеи червя, снятые из плеча четки. «На!» — нечеловеческое усилие, и голова червя глухо падает на песок. Его раскромсанные местами тело, пару секунд повисев в воздухе, безвольно рухнуло следом, чуть было не погребя под собой Алексея. Единственное, что спасло запаниковавшего мага, был золотистый щит — который вскинул над ним неизвестно, как появившийся рядом паладин. «Еще один пацан», — неизвестно кому, — пробормотал Алексей, глядя на парня, которого он принял за паладина. «Ну вы тут пока поболтайте». Вольный маг на подгибающихся ногах отошел подальше от еще подрагивавшего тела червя и сил растянулся на песке. «А я чутка отдохну». «Чего это с ним?» — сквозь плотный туман донесся обеспокоенный голос Яра. «Переутомление», — сообщил знакомый голос паломника. «Ему бы пару часов поспать». «Яр, зеленый, разбиваем лагерь». «Игорех, погоди, это что, Аврелий?» «Да не может, Аврелий?» Алексею было дико интересно, чем закончится встреча старых друзей. Но ответ спасенного пацана он не услышал. Перед глазами вспыхнули уведомления сети, в голове с досадой мелькнула мысль «Время теряем, Марин, Южный» и вольный маг, не выдержав, отключился.